В указательном пальце Карун обнаружил две занозы, сказал Марк детям. Позже он их вытащил и отложил в сторону. Одна потерялась, зато вторую можно увидеть в новом корпусе Смитсоновского института в Вашингтоне. Она хранится в герметичном стеклянном футляре рядом с лунными камнями, которые доставили первые космические путешественники, прилетевшие на Луну. «На нашу Луну или на одну из марсианских?» — спросил рики «На нашу», — ответил Марк, улыбнувшись. «На Марсе побывал только один корабль с людьми. Французская экспедиция, отправившаяся году в 2030-м. Короче, самая обычная старая заноза от ящика из-под апельсинов хранится в Смитсоновском институте». «Потому что она оказалась первым телепортированным, вернее, джонтированным предметом!» «А что случилось потом?» — спросила Патти. «Как утверждает история, Карун бросился...» «Карун бросился к первому порталу и остановился там с бьющимся от волнения сердцем!» «Необходимо успокоиться!» — уговаривал он себя, переводя дух. «Надо все обдумать!» «Никакой пользы от спешки не будет». Нарочно не обращая внимания на неуемное кричащее желание поторопиться и сделать что-нибудь, он достал из кармана ногтечистку и острым концом пилки вытащил занозы из указательного пальца. Карун положил их на белую обертку от шоколада, который он съел, пока ковырялся в преобразователе и пытался увеличить его мощность что, очевидно, ему удалось, да еще так, как ему и в мечтах не могло привидеться. Одна заноза скатилась на пол и потерялась, зато вторая очутилась в Смитсоновском институте в стеклянном футляре, огороженном бархатными шнурами и находящимся под постоянным бдительным наблюдением телекамеры, подключенной к следящему компьютеру. Покончив с занозами, Карун почувствовал себя Немного спокойнее. «Карандаш», — решил он, — «карандаш вполне подойдет». Достав с полки над головой карандаш, он медленно продвинул его через первый портал. Карандаш исчезал постепенно, дюйм за дюймом, словно перед глазами Каруна совершался какой-то очень ловкий фокус. На одной из граней значилось «Эберхартфабер номер ту» черные буквы, выдавленные на желтом фоне. Продвинув карандаш в портал и увидев, что от надписи осталось только «Эберх», Карун обошел портал и взглянул на него с другой стороны. Там он обнаружил аккуратный, словно обрубленный ножом срез карандаша. Карун пощупал пальцем то место, где должна была быть вторая половина карандаша, Но там, разумеется, ничего не было. Он бросился ко второму порталу, расположенному в другом конце сарая, и там, на верхнем ящике из-под апельсинов, лежала эта вторая половина. Сердце его забилось так сильно, что казалось, его просто трясёт что-то изнутри. Карун схватился за заточенный конец карандаша и вытянул его из портала. Он поднял его поближе к глазам и внимательно разглядел. Потом повернулся и написал на стене сарая «Сработало!» Но так сильно надавил, что на восклицательном знаке грифель сломался. Карун пронзительно рассмеялся в пустом сарае. Рассмеялся так громко, что у самых стропил проснулись и заметались под крышей ласточки. «Сработало!» Закричал он, потом побежал к первому порталу, зажав в кулаке сломанный карандаш и размахивая руками. «Сработало! Сработало! Слышишь, Карсон, скотина! Сработало! И это сделал я!» «Марк, что ты такое говоришь при детях?» Упрекнула его Мэрлис. Марк пожал плечами. «Но он именно так и закричал. Ты мог бы его...» «Немного подредактировать». Дети рассмеялись, и Марк обрадовался, заметив, что пронзительные нотки в смехе Патти исчезли. Мэрлис не удержалась и рассмеялась тоже. За карандашом последовали ключи. «Карон просто швырнул их через портал!» Он снова начал думать собрано, и ему пришло в голову, что необходимо проверить, воспроизводит ли процесс лепортации вещи такими же, какие они были раньше, или какие-то их свойства за время перехода изменяются. На его глазах ключи исчезли в первом портале, и в тот же момент он услышал, как они звякнули, упав на ящик в другом конце сарая. Карон побежал туда, теперь уже медленнее, и по дороге отодвинул по направляющим в сторону свинцовый занавес. Ни занавес, ни ионная пушка уже не были нужны, что оказалось очень кстати, поскольку ионная пушка разбилась и починить ее не представлялось возможным. Он схватил ключи и пошел к замку, который заставили его врезать правительственные чиновники. Ключ работал отлично. Потом он проверил ключ от дома. Тот тоже исправно открывал замок. И так же хорошо работали ключи от картотечного шкафа и от машины. Карун сунул их в карман и снял с запястья часы. Модель «Сейко Кварц Эл Со встроенным под циферблатом микрокалькулятором позволяла ему с помощью 24 кнопок производить все простые вычисления. От сложения до извлечения корней. Сложная игрушка, и что важно, с секундомером. Карун положил часы у первого портала и, протолкнув их карандашом, бросился в другой конец сарая. Когда он запихивал часы, они показывали 11